6. Толпа расходилась молча. Многие, как и предполагал Лэнджел, направились в салоны. Путь их пролегал мимо тюрьмы, но практически никто не удостоил ее и взглядом. Крыльцо пустовало, только пугало с красными руками сидело в кресле качалки шерифа Эвери. Дверь раскрыли настежь, как обычно, в теплые солнечные дни. Юноши находились в камерах, все так, но шериф не сподобился усилить охрану. И если бы горожане, спускающиеся по холму к приюту или гавани, решили по-своему разобраться с Роландом и его приятелями, их бы никто не остановил, но они прошествовали мимо, опустив головы, туда, где их ждало спиртное. Сегодня они не жаждали крови. Завтра другое дело.